Да, сочувственно сказал Виктор кошки, состояние которое он представлял себе сейчас очень хорошо, наша с тобой психика к таким шокам не приспособлена. Мы с тобой от таких шоков и помереть можем. Тут он обнаружил, что завяз. Его обступили и не давали пройти. На мгновение его охватил панический ужас. Он бы не удивился, если бы его сейчас молча и деловито повалили и принялись вскрывать на предмет исследования идеологии. Но они не хотели его вскрывать. Они... Протягивали ему раскрытые книжки, дешевые блокнотики, листки бумаги. Они лепетали автограф, пожалуйста. Они пищали «Вот здесь, пожалуйста». Они сипели ломающимися голосами «Будьте добры, господин Банев». И он достал авторучку и принялся свинчивать колпачок, с интересом постороннего прислушиваясь к своим ощущениям. И он не удивился, ощутив гордость. Это были призраки будущего, и пользоваться у них известностью было все-таки приятно. У себя в номере он сразу полез в бар, налил джину и выпил залпом, как лекарство. С волос по лицу и за шиворот стекала вода, оказывается, он забыл надеть капюшон. Брюки промокли по колено и облепили ноги, вероятно, он шагал, не разбирая дороги, прямо по лужам. Зверски хотелось курить. Кажется, он ни разу не закурил за эти два с лишним часа. «Акселерация!» — твердил он про себя, когда сбрасывал прямо на пол мокрый плащ, переодевался и вытирал голову полотенцем. «Это всего лишь акселерация!» — успокаивал он себя, раскуривая сигарету и делая первые жадные затяжки. «Вот она, акселерация в действии!» — с ужасом думал он, вспоминая уверенные детские голоса, объявлявшие ему невозможные вещи. «Боже, спаси взрослых! Боже, спаси их родителей! Просвети их и сделай умнее! Сейчас самое время для твоей же пользы! Прошу тебя, Боже, а то построят они тебе Вавилонскую башню!» Надгробный памятник всем дуракам, которых ты впустил на эту землю плодиться и размножаться, не продумав как следует последствия акселерации. Простак ты, братец. Виктор выплюнул на ковер окурок и раскурил новую сигарету. Чего это я разволновался, подумал он. Фантазия разыгралась. Ну, дети. Ну, акселерация, ну не по годам развитые, что я не по годам развитых не видел. Откуда я взял, что они все это сами придумали, нагляделись в городе всякой грязи, начитались книжек, все упростили и пришли естественно к выводу, что надобно на строить новый мир. И совсем не все они там такие. Есть у них атаманы, крикуны, болкунац. Прыщавый этот, еще хорошенькая девчушка, заводила, а остальные дети как дети, сидели, слушали и скучали. Он знал, что это неправда. Ну, положим, не скучали, слушали с интересом. Все-таки провинция, известный писатель, черта с два, в их возрасте я стал бы читать мои книги. Чёрта с два в их возрасте я пошел бы куда-нибудь, кроме кино с пальбой или проезжего цирка, любоваться на ляжке канатоходицы. Глубоко начхать мне было и на старый мир, и на новый мир. Я об этом и представления не имел. Футбол до полного изнеможения, или вывинтить где-нибудь лампочку и ахнуть об стену, или подстеречь какого-нибудь гогочку и начистить ему рыло.